Глава пятидесятая. Юджин. Каменный коридор вильнул в сторону. В ноздри врезался запах гнили и сырого камня. Воздух был спёртый, было душно и влажно, каким и положено ему быть в подземелье. Кто бы мог подумать, что под приториумом самые настоящие катакомбы и, что немаловажно, заброшенные катакомбы. В большинстве своем обрушившиеся давно забытые, но кое-что, оказывается, удалось отрыть, а кое-что даже и построить. Становилось понятно, каким образом сокрушителям оков удавалось прятаться столько времени. Коридор расширился. Они вышли в хорошо освещенную пещеру с высоким сводом. С грохотом по потрескивающим рельсам приблизилась вагонетка. На место водителя ловко вскочила Юла. Ромус устроился вместе с Юджином на заднем сиденье. Они тронулись навстречу черной пасти тоннеля. Юджин поморщился. Вагонетки в подземелье работали на электричестве. И не только. Как и охранная система Нижнего Преториума. В средствах сокрушители оков были не слишком щепетильны. Бывшие студенты Аусвер, беглецы из колоний, маги, Они умудрились наладить питание от городских систем. Юджин подумал, что это должно быть одна из причин, не единственная, конечно, но все же, почему магическое оборудование приториума так часто выходило из строя в последнее время. Мог ли он осуждать сокрушителей Оков, которые естественно были в курсе, откуда берется магия в приториуме? Это был очень спорный и очень сложный вопрос. на такие так просто не ответить. «Ты и в самом деле бастард Тода? вырвал его из размышлений голос Ромуса. Глава сокрушителей Оков смотрел пристально, въедливо. Юджин и не подумал отводить взгляд. Ему не в чем оправдываться. Пусть каются те, кому есть в чем. «Бастард бастарда, быть может», — пожал он плечами. «Тоду хреново туче лет». И законных детей у него вроде как нет. Это что-то меняет?» Юла, прислушивавшаяся к их разговору сквозь грохот вагонетки, дёрнула плечами. «В любом случае честь его убить принадлежит тебе», — сказал Ромус. «Благодарю». «Но сперва ты станешь одним из нас», — Юла порывисто обернулась и обожгла его взглядом. Смотрела она зло. «Ещё бы!» Убить президента на балу вместе с тварями-магистрами не удалось. По его, Юджина, вине. И тот факт, что Юджин спасал Аврору, для сокрушителей оков не был аргументом. «А разве я не один из вас?» «Шутишь?» — Ромузов сдернул брови. «А кто спас Тода и сорвал план? Кто виноват в смерти наших братьев? Так почему вы меня не убили?» «Много знаешь», — фыркнула с переднего сиденья Юла. Ромус усмехнулся, но взгляд его оставался холодным цепким. «Обычно за лишние знания платят жизнями, но тебя они спасли. Считай, это твой последний шанс. Ты научишь нас восстанавливать магию. Ты нужен жителям нового триума». «Вы знаете, я спасал ту единственную, кто может нам в этом помочь». Ромус покачал головой. «Она нам не нужна. Она на стороне магистрата. А ты наш. Если ты вступишь в наши ряды... Я уже вступил в ваши ряды. Я здесь, с вами. Это ли не доказательство?» «Если ты настаиваешь на доказательствах, докажи свою верность». Юджин цыкнул зубом. Он понимал, что ему угрожают. Даже ожидал чего-то подобного. но не боялся. Аусвер умеет навсегда излечить от страха. «И что нужно сделать?» — криво усмехнулся он. «Побрить тебе задницу». «Не настолько серьезное доказательство верности», — снова усмехнулся одними губами Ромус. «Сейчас ты все узнаешь». Сумрак тоннеля вдруг рассекла светящаяся молния. Юла дернулась, выхватывая оружие, но, опознав в сияющем силуэте призрака, выругалась. Над вагонеткой, раскинув руки в стороны и полоща на ветру развивающимся одеянием оракула, неслась Игрит. Увидев, что Юджин ее заметил, призрак подмигнул и помахал рукой. А потом, ожидаемо, запел. «Сражались мы неоднократно, с неправдой ненавистною». Но часто нам мешала правда, земная маленькая правда. Правда, да не истина. Примечание автора. Песня о правде и об истине. Кинофильм «Не покидай». «Да сгинь ты!» — в сердцах воскликнула Юла и нервно оглянулась. «Упокойте ее уже кто-нибудь!» «Не выйдет!» — тонким голоском ответил призрак и показал язык. «Богиня даровала мне бессмертие!» «Остынь, Юла», — сказал Ромус. «Тем более мы уже приехали». «Куда?» — спросил Юджин. «Увидишь». Прежде чем отомкнуть магический замок, Юла обернулась и впилась взглядом в Юджина. «Готов?» — спросила она. «К вступлению в ряды сокрушителей оков». Юджин был «Готов?» Но только не к тому, что увидел, стоило двери распахнуть перед ним свою пасть. Прямо на каменном полу с раскинутыми в стороны руками в светящихся поглощающих магию кандалах сидел Синека, рядом в той же позе Аврора. Видеть ее в цепях, такую маленькую, хрупкую, было выше его сил. Но что хуже, они даже голов к ним не повернули. Смотрели друг на друга И улыбались с такой нежностью и теплотой, что внутрь словно забрался кошак и принялся точить когти о сердце. Глаза предательски защипала. Аврора, наконец, повернула к нему голову и улыбнулась чистой светлой улыбкой, как только она одна умела. Ромус хлопнул его по плечу. Юла вложила в руку револьвер. Тот самый с разрывными капсулами. казни преступников своей рукой», — приказал Ромус. «И мы тебе поверим». «Ты станешь одним из нас», — криво усмехнувшись, подтвердила Юла. Сенека, наконец, тоже удостоил его взглядом. Никогда еще не видел Юджин в глазах магистра такой безмятежности. «Привет, Волконе», — сказал он. «Последняя часть мозаики. Значит...» Пропуск в шайку головорезов, гордо именующих себя революционерами, а жизнь последнего магистра и его невесты. Как банально.